глава 42. Во время осмотра разных комнат бункера, Лёше и остальным удалось отыскать немало важных улик, указывающих на то, что тут творились ужасные эксперименты над неизвестными науке существами. Исходя из записей, можно было полагать, что данный бункер давно заброшен, несколько лет назад точно. Последний день датировался еще в конце марта 1957 года, а на дворе уже вовсю шел сентябрь 1959 «Довольно! Нам хватит того, что удалось найти!» Остановившись у выхода, громко сказал Саят, удерживая на мушке всех остальных. «Что здесь вообще происходит?» спросила Леша у охотника, посматривая на присевшую у стенки обессиленную и расстроенную Анну. Тот недовольно ухмыльнулся, после чего присел на пожелтевший от ржавчины металлический табурет, И сказал, что ж, вы имеете право узнать кое-что, прежде чем мне придется вас ликвидировать. Все началось давно, еще с того самого момента, как рабочие на одной из шахт обнаружили одно из этих доселе невиданных существ и продолжилось после закрытия большой зоны тайги после инцидента. Я был тогда еще совсем мальчишкой, мой старший брат погиб во время взрыва. Он помогал военным, как и многие другие из местных. «Значит, выходит, все-таки эти твари были на земле раньше?» — вдруг спросила с хлипывающим голосом Анна. Охотник, не обращая на нее никакого внимания, немного помолчал, а затем продолжил свой рассказ. «По всей видимости, да. Прошло время, все стали забывать о произошедшем, но вдруг в один день все перевернулось. Вновь начали пропадать люди, животные, словно сама природа их забирала. Потом приехали неизвестные люди, и мне, как самому старшему егерю, была предложена работа. «Что это были за люди?» — перебил его Леша. По выражению его лица было видно, что желание узнать больше перебивало в нем всю ненависть к этому человеку. «Не знаю, мне не сообщали». Мне известно лишь то, что они обладают огромной властью и деньгами. Я понял, что тут особо ничего мне не светит, и решил принять их предложение. Потом началась война, а после нее новые указания. Они просили меня следить за учеными в бункерах, за тем, как они работают, и за посторонними тоже. «Кстати, Алекс вам ничего не рассказал?» «Замолчи!» — вдруг резко вспылил тот. Ты не знаешь, с кем имеешь дело. «И что ты сделаешь?» Безразлично спросил Саят. «Сейчас ствол у меня в руках, и в любой момент я исполню данное мне указание». Алекс выглядел одновременно беспокойным и возбужденным. Всем сразу стало понятно, что он что-то скрывает и выдает себя вовсе не за того, кем является на самом деле. «Постойте, я что-то не совсем понимаю. При тут Алекс вообще?» сказал Леша, встав между ними. «Назад!» — скомандовал охотник и взвел предохранитель ружья. «Я думаю, он сам вам все расскажет. Не так ли, Алекс? Тебе ведь есть что сказать этим людям». Тот опустил голову, затем присел на корточки возле мокрой стены и, сделав глубокий вдох, а затем выдох, произнес. «Да, я вовсе не тот, за кого себя выдаю. Я тоже работаю на тех людей, про которых рассказывал этот подлец. «Только вот я лично знаком с тем самым человеком, который отдает все приказы. С этим старым шакалом черт бы его побрал!» Леша и Анна словно оторопели от услышанного на месте, после чего Леша задал вопрос, глядя на подавленного Алекса. «И кто же тот человек? И как все это связано между собой?» Алекс сначала закрыл лицо руками, а затем, немного повременив с ответом, сказал... Ты все равно не знаешь его. Это очень опасный человек, способный абсолютно на все. Он не знает жалости никому. Он хладнокровный убийца». Затем Алекс резко замолчал, и тут в их разговор вновь вмешался Саят. «Ты столько лет работал на него, а знаешь, чем он отплатил тебе?» Тот неожиданно поднял голову и с недоумением посмотрел на охотника. А егерь, посмеиваясь, продолжал. «Тем, что приказал избавиться от тебя раз и навсегда, как от ненужной вещи, понимаешь?» Саят рассмеялся, видя, как на глазах изменяется лицо Алекса. «Не может этого быть! Он не мог так поступить со мной!» — выкрикнул тот. «Ты все выдумал, чтоб забрать себе все лавры!» Леша и санны наблюдали за их диалогом. Им становилось все страшнее и страшнее от того, что они сейчас слышали. Внезапно охотник встал и сказал, «Надо было видеть твое лицо сейчас. А смысл мне врать? Назови хоть одну причину. Меня все устраивает в моей работе. Мне хорошо платят, а ты выглядишь настолько жалким, что будь я главным, то, наверное, сам бы поступил точно так же». Саяд вновь наставил ружье на молодых людей и продолжил, «А в принципе мне на самом деле все равно». Пришло время мне завершить свою работу. Мне очень жаль, что все так вышло. Но ничего не поделаешь». Анна бросилась на шею к растерянному Леше и снова начала плакать. Он крепко прижал ее к себе, одновременно нежно поглаживая девушку по длинным волосам, и шепотом сказал «Все будет хорошо. У меня есть план. Ты должна быть сильной. Верь мне. Довольно прощаний». — крикнул охотник, укладывая найденные улики в свой рюкзак. «В отличие от вашего товарища, я не зверь и не собираюсь тратить и без того драгоценные патроны. Вас ждет другая смерть, более интересная, на мой взгляд, и необычная». Вдруг Леша внезапно перебил Саята и, повернувшись к нему, сказал, «Если хочешь избавиться от нас, то поступай, как знаешь, только прошу, отпусти Анну». «Она ничего никому не расскажет! Не убивай ее!» Охотник явно не ожидал услышать такое предложение молодого человека, но жалости даже к молодой девушке в его глазах было не видно. Он словно ничего не слышал. Пожав плечами, он через несколько секунд ответил. «К сожалению, у меня задание, и я не могу нарушить приказ. А сейчас все отойдите подальше от двери комнаты». «И встаньте у той стены!» «Я прошу тебя, как человека!» Еще раз сделал отчаянную попытку лёша, но и она вновь оказалась безуспешной. Холодный взгляд узких глаз коренного якута смотрел словно сквозь находящихся в помещении членов экспедиции. «Думаю, что вы все знаете, что будет, когда в замкнутом закрытом помещении закончится кислород, «Вас ждет медленная и мучительная смерть от удушья. Зато будет время попрощаться и поговорить. А мне, увы, пора». «Пожалуйста, не оставляй нас здесь умирать. Обещаю, мы никому ничего не расскажем». Жалобно сквозь слезы закричала во весь голос Анна, в полутьме пытаясь нащупать ручку двери. Саяц захлопнул за собой дверь и закрыл ее с другой стороны забрав с собой ключ. Девушка медленно сползла вдоль холодной двери и, стоя на коленях, закрыв лицо руками, заплакала. Леша подошел и, присев на корточки рядом с ней, обнял ее, как никогда не делал раньше, нежно поцеловал в лоб и стал успокаивать. Вскоре егерь поднялся из бункера, положил на землю свои вещи и, опустив тяжелую скрипящую крышку, закрыл люк. Немного подождав, он посмотрел по сторонам, потом неспешно надел на плечи рюкзак, взял в руки ружье и направился в сторону лесной тропы, ведущей к горному ущелью.